Глава девятнадцатая. «Но мы дешевенький возьмем!» «Нет». «Но мы бэушный купим!» «Нет». «Мы из Домбровским скинемся!» «Гох, ты прости, но ты придурок! Мы хотим все провернуть, не привлекая внимания органов, а ты...» Раздраженно хмыкнул Чибис. «Вертолет!» «Так, ладно, мужики...» Твердо положил ладонь на стол Никитич. «Шутки в сторону. Времени мало». Что делаем в первую очередь? «Пиротехнику!» Радостно захлопал глазами Михайловский. «Да блин!» Тут же схватился за голову сам Никитич. «Понять бы, сколько их там и где разместились!» Потирая гладковыбритый подбородок, протянул Евген. «Мы можем по вентиляции камеры запустить!» Бодро заверил его Колька. «Такие, знаешь, на шланги!» «Мы по трубам такие пускаем!» «Как ФГДС, что ли?» — нахмурился Женька. — Ага, — радостно кивнул Колян. — Картинка будет нечеткая, но где что стоит и что шевелится, поймем. — Принято, — кивнул Никитич. — Значит, это вы делаете прямо сейчас, пока не стемнело. — Смотрите, у нас выход тут, — Санька развернул планы церкви, признанные наиболее достоверными, — тут и тут. Надо прикинуть их маршрут, чтобы они не просто разбежались, а пошли туда, куда нам надо. Мужики решили, что раз для полноценной полиции у них материала нет, то можно вызвать просто участкового. То есть задача сводилась к тому, чтобы те, кто сидят в подвале церкви, сами бы захотели в тюрьму и все рассказать. Обычная такая, несложная задача. Мужики были уверены, что справятся. «Здесь выход можно тупо завалить», — ткнул пальцем чертеж Колька. «С фермы мешков с навозом натащим. Два десятка хватит». А тут посмотрел на выход у реки Санек. «Речка», — протянул Колька, — «в тумане будет красиво». «Точно!» — хлопнул ладоши Михайловский. «Из тумана на ладьях красиво будет выплывать кто-нибудь в черных плащах». «Пираты Карибского моря», — фыркнул Евген. «Да иди ты!» — толкнул его в бок Санька. «Не!» — вдруг возразил бойцам Никитич. «А че, люминесцентной краской скелетов, подсветить, туман, музычка!» Он развёл руками, словно над роялем. «Или над мангалом». «Соколовский», — ошарашенно просипел Чибис. «Мне уже страшно». А Михайловский довольно потёр ладони. «Короче», — подвело ток Никитич, чувствуя, что пора ставить точку в спорах и переходить от слов к делу. «Планы красивые, но давайте по пунктам». «Сколько саней прямо сейчас идут в ФГД с церковной канализации и вентиляции делать?» «Мне нужна полная раскладка по объекту к ночи», — строго посмотрел на парней майор. «Евген», — перевел он взгляд на своего лучшего аналитика и по совместительству сторожа, «ты займешься пиротехникой и световыми эффектами. Главное — безопасность, понял?» «Так точно, шеф!» Азартно улыбнулся Евген и даже подмигнул Михайловскому, который мечтательно смотрел в потолок, всячески показывая, что он тут ни при чем. «Шеф, Юрец», — Никитич повернулся к предпринимателям, «вы отвечаете за транспорт, связь и оборудование. Сделайте так, чтобы все было готово, но деревня заранее ничего не увидела и не услышала. Сможете?» «Обижаешь», — хмыкнул Чибис. «Главное...» «Вертолет от Гохи подальше держи», — поддел его Никитич. Михайловский обиженно покраснел, а все остальные мужики рассмеялись, снимая напряжение последних часов. Бодро поднялись, подхватили телефоны, и каждый отправился выполнять данные ему поручения. Процесс пошел. внутри четыре человека», — спокойно, даже слегка лениво рапортовал Колька. «И столы» поддакнул Санек. Мужики лежали на животах в том самом овражке, из которого Никитич пару дней назад поднимал Марийку. Именно отсюда открывался лучший обзор на старую церковь, особенно с использованием биноклей и дронов. Воздух был свеж и наполнен запахом трав и приближающейся ночной росы. Никитич, сосредоточенно вглядываясь в размытые снимки, задумчиво пожевывал травинку, тихонько напевая какую-то старую, давно забытую мелодию. «На столах что?» — пробормотал он. «А хрен его знает, шеф!» — шмыгнул носом Санька. «Разрешение никакой не разберешь!» «Ну ладно, с легким раздражением, — проговорил Никитич. Попробуем на месте разобраться». Они всматривались в записи Колькиной камеры, прокручивали в голове план, мысленно прикидывая все возможные варианты событий. Майор потер предплечье, прогоняя азартные мурашки, осторожно поправил гарнитуру, проверил пистолет в кобуре, и ощутил, как адреналин медленно, но уверенно растекается по венам. К наступлению сумерек у них все было готово. Церковь стояла на краю деревни, погруженная в глубокую, почти осязаемую тишину. Последние лучи солнца коснулись ее развалин, окрашивая древние стены в слегка алый цвет. Храм будто застеснялся от свалившегося на него в последние дни внимания, На фоне вечернего неба четко выделялись черные силуэты деревьев и развалившиеся колокольни, похожие на сломанный зуб древнего великана. Вокруг было тихо, пусто и обыденно. Никитич слегка шевельнулся в густых кустах у дороги, поправляя гарнитуру. «Начали!» — отдал он короткое распоряжение. «Всем группам приготовиться!» — тут же прозвучал в наушнике спокойный голос Евгена. «Запускаем дым через три...» «Две. Одну». Из глубины оврага медленно пополз тяжелый густой туман. Он осторожно поднимался, укутывая траву, деревья, полузабытые дорожки и окрестности старой церкви, скрывая землю в мягкой, почти ощутимой дымке. Вскоре все вокруг погрузилось в непроглядную завесу, сквозь которую лишь едва угадывались очертания стен и окон старого здания. «Лазар», — скомандовал Евген. Острые красные лучи заиграли в тумане, складываясь в пугающие узоры. «Хор!» — тихо добавил он. Воздух наполнился глубоким, торжественно страшным звучанием мужских голосов, уверенно державших ноту «ля» малой октавы. От этого звука, усиленного динамиками, спрятанными в отдушинах церкви, жутко стало даже Саньку и Коляну. Никитич поднес бинокль к глазам и, всматриваясь в здание, тихо улыбнулся, говорив себе под нос. Ну, Но, господа артисты, ваш выход.